Глава 48. Дункан стоял на песчаной перемычке, соединявшей два острова, и посасывал вишневый леденец, но даже свежесть конфеты не могла избавить его от горечи во рту. Он не хотел подвергать своих людей неоправданному риску, в особенности, когда м а л и к не желал признавать очевидного провала. По другую сторону трое его людей приближались к лесу, они были вооружены легкими автоматическими карабинами. XM-8 с 40-мм и и л л е т р о в ы м и подствольными гранатометами, чтобы все было наверняка. Он так всегда работал. Еще когда Дункан решил отгородить остров, м а л и к считал, что тот преувеличивает опасность. Тем не менее, было установлено металлическое ограждение высотой в 12 футов, да еще под сильным напряжением, разделившее перемычку на две части. Завитки колючей проволоки торчали над воротами и уходили в воду. Еще он разместил на дне по обеим сторонам противопехотные мины, которые при разрыве разлетались острыми, как бритва, осколками, и пометил всех животных датчиками, позволявшими наблюдать за их перемещениями. Дункан считал своим долгом исключить любые происшествия, неожиданности и уж тем более смерти. Он видел то тело на берегу. Лица у человека не осталось, мясо было содрано до костей. глядя на труп Он вспомнил нападение, которому подвергся сам, а от этого его злость разгорелась еще сильнее. Даже его собственные люди старались не попадаться начальнику на глаза, когда видели такое пугающее выражение на лице Дункана. И его это устраивало, пусть люди будут на чеку. Три бойца исчезли в лесу. Ему не обязательно было находиться на берегу, но он считал это своей обязанностью — присматривать на всякий случай. Он никогда не посылал своих людей на задания — на который не был готов отправиться сам поэтому бойцы относились к нему с уважением и преданностью в наушнике звучала болтовня бойцы свели общение к минимуму но недовольный дункан прикоснулся к микрофону на горле эй там прекратить разговоры обмениваться только знаками если что немедленно дайте сигнал все трое ответили что приказ понят в ожидании дункан принялся бродить из стороны в сторону минуты тащились как часы Его челюстные мышцы начали болеть. Наконец, в наушнике раздался новый голос, докладывал наблюдатель из комнаты слежения на вилле, который отвечал за установленные на острове камеры. — Командир Кент, группа подошла к невидимой зоне. — С этого момента я их теряю, но буду следить за перемещениями по датчикам. — Ясно. Держи меня в курсе. Дункан не сводил глаз с поросшего лесом склона холма. Оборудуя лагерь, Он предусмотрел дополнительные меры безопасности на всякий пожарный случай. Островок был начинен напалвыми бомбами, и нажатием кнопки он мог сжечь там все. Сейчас его так и подмывало сделать это — сжечь все к чертовой матери, и делу конец. Группа дошла до места, где была смонтирована разбитая камера. Снова раздался голос диспетчера. д о н к а н нетерпеливо нажал на кнопку микрофона. — Докладывайте. — Что там у вас? Что обнаружили? — Камера разбита. Раздался в ответ опасливый шепот. Похоже, кто-то поработал над ней камнем. Расколол на части. Значит, он все время был прав. Хер там, а не механическое повреждение. По возвращении на виллу Дункан собирался разобраться с Маликом, но это могло подождать. А людям незачем оставаться в опасной зоне слишком долго. «Замените камеру», — приказал он, — «и уносите ноги как можно скорее». «Понято». Он даже отключиться не успел, как раздался голос дежурного. «Командир Кент, я принимаю сигнал бедствия с коммерческого катера. Они сообщают, что у них загорелся двигатель». Дункан закрыл глаза и тяжело вздохнул. «Этого только не хватало». «Где они?» — спросил он в микрофон. «Береговой патруль говорит, что в п о л у м и л е от бухты пускают черный дым. Что им ответить?» Дункану это не понравилось. В мозгу прозвучали тревожные звоночки. Он хотел все проверить сам и велел. «Не отвечайте им пока. Я сейчас буду». «Ясно, сэр». Дункан вгляделся в темный лес за калиткой. «Группе уже пора возвращаться, но диспетчер будет следить за ними, пока они не перейдут в безопасную зону». Потом он повернулся и направился по каменной лестнице к Вилле, чтобы самому взглянуть на терпящие б е д с т в и е катер. По морскому закону они не могли воспрепятствовать судну т е р п я щ е м у б е д с т в и е зайти в бухту, и подобный запрет лишь п р и в л ё к бы к острову излишнее внимание. Но это вовсе не означало, что он должен расстелить перед непрошенными гостями ковровую дорожку. Он снова притронулся к микрофону и приказал, «Пусть береговой патруль смотрит за ними в оба глаза, пока я не появлюсь, и пусть стрелок в гнезде держит их под прицелом». При строительстве виллы он разместил в бетонированном гнезде на верхнем этаже виллы скорострельную автоматическую п у ш к у М-242 Бушмастер. Скорострелность 200 выстрелов в минуту, а убойной силы хватало, чтобы пробить броню. Такая огневая мощь не покажется избыточной, если вспомнить, что моря вокруг кишат пиратами, которые нападают на маленькие острова, грабят имение, убивают или похищают любого, кто попадется под руку. Дункан не хотел, чтобы его застали врасплох. Если те люди, что находились в катере, вынашивали какие-то коварные планы, он заставит их пожалеть об этом.